Ещё на картине был виден человек в длинной тёмно-красной робе. Но он стоял в полутьме, и различить можно было только контур его тела. На другой стене висела два эстампа. На первом размашистая тень тёмно-зелёного цвета неслась над ночной землёй. Название было Alan Greenspans Last Flight. На втором алело изображённая в трёх проекциях гвоздика с блоком крупно набранного текста.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 Знаешь, что думает корова, которая всю жизнь доит электродоильником? Спросил он. Корова не думает. Ха-ха. Не думает, просто не так, как люди, не абстрактными понятиями, а эмоциональными рефлексами. На своём уровне она тоже очень хорошо понимает происходящее. Как? Она считает, что люди её дети-уроды. Жуткие. Неудачные, но всё-таки её родные детки, которых ей надо накормить, поскольку иначе они будут страдать от голода. И поэтому она каждый день жуёт клевер и старается дать им как можно больше молока. У Инрил Маратовича зазвонил телефон. Он раскрыл его и поднёс к уху. "Нет, ещё долго", ответил он. "Давай про текущие вопросы пока. Жеребьёвка потом". Сложив телефон, он кинул его в карман. "Ну вот", сказал он.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 Энн Ильич Маратович просиял. Умница. Ну, конечно. Но так ведь не бывает, сказал я растерянно. Вспомни, откуда берётся мёд? Да, сказал я, пчела приносит мёд сама. Но она прилетает для этого в улей. Мёд нельзя передать по воздуху. Мёд нельзя, а жизненную силу можно? каким образом спросил я. Энн Ильич Маратович взял со стола ручку, передвинул к себе лист бумаги и нарисовал на нём следующую схему. Солнечные излучения поступают в генератор, из генератора в преобразователь, на конце которого закреплена антенна 1. Из антенны 1 поступает в антенну 2, а в конце антенны 2 он нарисовал ярко горящую лампочку. Представляешь, что такое радиоволна, спросил он. Я кивнул, потом подумал ещё немного и отрицательно поматал головой. Если совсем просто, сказал Налиль Маратович.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 Энлиль Маратович перевернул бумажный лист и нарисовал следующее. Написав «Гламуро-дискурс», стрелочками он отправил их в УМ-Б, к которому поступала стрелочка с названием «Еда». А дальше передающая антенна передавала их куда-то в пространство. «Вы хотите сказать, что УМ-Б — это передающая антенна?» — спросил я. Он кивнул. «А что человек думает, когда антенна работает?»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 Искусство потребления, любимые бренды, стилистические решения это видимость. А скрыто за ней дно. Человек съел шницель по-венски и перерабатывает его в агрегат М5. Раньше я не слышала этого выражения. Агрегатом М5, повторил я, что это? Агрегатами в экономике называются состояния денег. М0, М1, М2, М3. Это формы наличности, денежных документов и финансовых обязательств. Агрегат М4 включает устную договоренность об откате. Его еще называют МЧ или МЧУ в честь Эрнеста Чегевара и Анатолия Борисовича Чубайса. Но все это просто миражи, существующие только в сознании людей. А вот М5...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 И его культурная объективация может заметно различаться. Вы хотите сказать, что смысл человеческой культуры только в этом? спросил я. Но «Ну, почему не только? А в чём ещё? Эннлиль Маратович задумался. Ну как объяснить? Вот представь, что человек сидит в голой бетонной клетке и вырабатывает электричество. Допустим, двигает взад-вперёд железные рычаги, торчащие из стен. Он ведь долго не выдержит. Он начинает думать, о чего я здесь делаю? А почему я с утра до вечера дёргаю эти ручки? А не вылезти ли мне наружу? Начнёт, как считаешь? Пожалуй, согласился я. Но если повесить перед ним плазменную панель и крутить по ней видеокассету с видами Венеции, Арчегио оформить в виде вёсел гондолы плывущей по каналу, да ещё на пару недель в году,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 Анн Ильимаратович голобенался ещё шире. «У вампира есть девиз: в темноту назад и вниз. Это я понимаю, ответил я. Я имею в виду, куда теперь идти? А вон туда, сказал Анн Ильимаратович, поднял руку и надавил на настоящий перед ним спутник. Комната вдруг поехала назад и вверх. В следующий миг я понял, что движется не комната, это моё готическое кресло опрокинулось в раздвинувшийся пол.